Глава 14. Вопрос о моем отлете был уже решен, только пришлось встать в позу и в самый последний момент переиграть планы Судоплатова, и если честно, то вся их возня с заговорами, подставами и нападениями меня сильно стало напрягать, и как любому нормальному человеку очень хотелось домой… Да, вот такое вот желание Несмотря на то, что нужно было возвращаться в мертвый мир, в радиоактивную химическую помойку, но там меня ждали самые дорогие люди, жена и сын, а остальное все просто антураж. Утром проверил, как в том же госпитале разместили Саньку и полюбезничал с Вороновой, которая все равно подозрительно смотрела на мой камуфляж, разгрузку и черный берет с красной звездой в которой я переоделся после знаменательных ночных приключений, наплевав на всю конспирацию. С другой стороны, чем чаще в войсках будет мелькать наша форма, тем меньше вероятность того, что в нештатной ситуации, когда появимся не в то время, не в том месте, получим пулю от своих же. Судоплатов, загруженной заботами о поиске заговорщиков и подготовки моей отправки в район Борисполя, уже махнул рукой на такую конспирацию, выдал всем информацию, что это новая форма и экипировка войск специального назначения НКВД, но при этом так запугивал, что никто больше не хотел задавать никаких других вопросов. Пока была возможность, смотался в школу, где разместили моих бойцов, и, выяснив для себя пару интересующих вопросов, дал несколько распоряжений, укатил искать Судоплатова, чтобы скорректировать план переброски маятушки в загребущие руки Светланы Аргуловой, благоверной супруги. То, что они бывают нежными и родными, ну, это наше личное дело. Но зато какой стимул рваться обратно. Мотивировка железная. Загруженный такими оптимистическими мыслями и планами, в предвкушении нелицеприятного разговора, я добрался до городского управления НКВД Севастополя, и пошел искать Судоплатова, который, по моим данным, должен был быть где-то здесь, о чем говорила пара человек из его команды, вроде как случайно курищие возле входа, но при этом вооруженные автоматами К счастью, Павел Анатольевич как раз мчался целенаправленно мне навстречу, видимо, извещенный кем-то заранее, и мне не пришлось напрягать задерганного дежурного и рыскать по кабинетам, но, взглянув на него, на лицо, на мешки под глазами, на растрепанные волосы, я как-то потерял боевой пыл. Мне стало просто жалко этого легендарного человека, поэтому просто поздоровался и попросил уделить несколько минут для корректировки совместных планов. Он кивнул, и мы пошли в кабинет Нефедова, который тот с превеликим рвением предоставил начальнику из Москвы. Судопатов сел за стол для совещаний, а на хозяйское место, тем самым показывая мой не немаленький статус. Устала потер лоб, при этом еще больше взиравши волосы. Зашедшему с нами охранник он коротко бросил. Чаю, обоим. Пока тут бегал исполнять, Павел Анатольевич очень домашним и таким обычным жестом почесал небритую щеку, что у меня на мгновение было ощущение, что я смотрю в зеркало на свое отражение но от мимолетной мысли меня отвлек резкий запах табака, и я волей-неволей стал осмотреть кабинет. Стандартный стол, затянутый зеленым сукном, на котором стояли монументальные письменные приборы, что говорило о некоторых психологических привязанностях хозяина кабинета. Шкаф с книгами, где на видном месте стояли обязательные для правительственного заведения труды Сталина Ленина Маркса. Большое зеленое растение в катке, приятного скалоглаза с необычной для октября зеленью, разросшаяся, несмотря на то, что землю использовали иногда в качестве пепельницы, о чем говорили окурки, вдавленные по самые кончики. Обязательные фотографии Сталина и Берии висели на стене за хозяйским стулом, показывая таким образом, что хозяин кабинета действует от лица великих людей. Что было примечательно, Портрет Берии висел на два сантиметра ниже изображения Сталина, и, учитывая характер заведения, это было сделано не случайно. Стандартный сейф, даже не сейф, а несгораемый шкаф с мощными двойными стенками, пространство между которыми было заполено песком, завершал картину рабочего кабинета. Все просто, незамысловато и функционально. Когда я рассматривал несгораемый шкаф, то пришли воспоминания из своего довоенного прошлого и не удержался и фыркнул. Судопатов резко повернул голову и с вопросом усталился на меня. «Что-то не так, Сергей Иванович?» «Да, вспомнил историю из своей довоенной жизни. Кстати, к нашей обстановке имеет некоторые отношение». Павел Анатольевич откинулся на спинку стула и заинтересованно проговорил. «Расскажете?» Конечно. Если честно, по прошествии времени все, что связано с довоенной жизнью, воспринимается как-то по-особенному. Наверное, просто уже сжился с войной. Судопатов стойко слушал мои разлогольственные в ожидании выдачи интересной информации. Я это прекрасно понимал, поэтому перешел к своему рассказу. В свое время, это где-то в девяносто восьмом году было, военный комиссариат Крымской области ну, тогда уже автономной республики Крым, переезжал в новое здание из центра города на окраину. В старом здании в одном из кабинетов оставался подобный несгораемый шкаф, еще, наверное, с дореволюционных времен. Такой вот добротный, надежно сделанный и, главное, тяжеленный, наверное, в тонну весом. Но вот беда. Когда все из кабинетов вывезли, вспомнили, что ключи потеряли а в сейфе забыли несколько десятков бутылок водки. Такая вот проблема была. Точнее, не проблема, а трагедия. Резать не было времени, а оставлять столько водки нашим командирам было жалко. Помучившись и поломав голову, один из начальников, скорее из чувства протеста и отчаяния, предложил бойцам с узла связи компромисс. Если они смогут достать водку, то половина достанется им. И ведь достали. Причем не ломая замков и не разрезая сваркой стенки. Судоплатов уже заинтересованно слушал мой рассказ. Ну еще бы. Я сам в свое время поломал голову над решением такой жизненно важной задачи. Выдержав небольшую театральную паузу, продолжил. Бойцы сделали проще. Они раскачали сейф разбив все бутылки внутри, и собрали всю водку, которая вытекала из щели, после ее профильтровали и разлили по бутылкам. В чести наших офицеров, они поделились водкой. Но, правда, не совсем наполовину. Поучительная история, но к чему это? А к тому, что на данный момент у нас присутствует некоторая инертность мышления, к сожалению. Поэтому нужно как найти другую степень свободы и работать на опережение. А насколько я сейчас вижу, противник и внешний, и внутренний ускакал вперед минимум на один шаг. Что вы предлагаете? Мои основные условия я недавно озвучил. Это первое. Второе. При переправке в Борисполь вы предоставляете мне неограниченные полномочия по выбору маршрута и привлечению необходимых людей и средств. Ну, конечно, в пределах разумного. В нашей лояльности вы и ваше руководство должны были уже убедиться, поэтому в данной ситуации мы претендуем на более высокий уровень доверия. Дальше связь с моим человеком в Подмосковье. Судопатов улыбнулся. Что, Сергей Иванович, очередную авантюру готовить? Ну, типа того. Посвятите? Посвящу, но только не здесь и без свидетелей. Мой собеседник подозрительно сузил глаза и обвел взглядом кабинет. Резонно. Хорошо, давайте пройдемся. Через 10 минут мы вышли на улицу. Прошли 100 метров, разговаривая об отличенных вещах. Увидев подходящий подъезд, я кивнул сюда Платову, и мы поднялись на третий этаж пятиэтажного дома. Стоя на лестничной площадке, я коротко бросил в рацию Кареву, который с нашей стороны руководил моей охраной. — Егор, в подъезд никого не пускать. — Понял. судопатов с иронией поглядывал по сторонам. — Ну, очень оригинальное место для обсуждения серьезных вопросов. — Ну, пусть наши оппоненты думают так же. А сам про себя усмехнулся. — Да, тут он прав. Сколько вот так вот на лестнице с девчонками целовался. Ну, не удержался и фыркнул. Судоплатов правильно меня понял. Тоже про девушек в подъезде подумали. Ага, пикантная ситуация, но перейдем к делу. Да, Сергей Иванович, давайте, времени и так мало. Я вполголоса так, чтобы мог слышать только Судоплатов, быстро и четко проговорил. Мы не полетим в Борисполь. Он удивленно уставился на меня. Ваш план... Вы параллельно с Р-5 и группой под николаевым готовите дальний бомбардировщик. После вылета бомбардировщика сообщите в Москву борисычу определенную информацию, чтоб скорректировали точку перехода. Где будете высаживаться и кого с собой возьмете? Вся немецкая спецура, если была утечка информации, а в этом уже нет сомнений, должна нас ждать в районе Борисполя. Поэтому пойдем втроем. Я Карев и Дунаев. Высадимся в районе Фастова, где у нас была вторая точка выхода. Там вроде должно быть тихо. Резонно. Проводите организационные мероприятия, а мы на всякий случай в комитете Нефедова свою прослушку поставим. Зачем? Вы думаете, он что-то знает? Не исключаю такой возможности. Но чтобы вам было интересно работать. Некоторые технические приспособления у нас есть, да и ваших подчиненных немного подучим. А вдруг действительно что-то интересное выловите? Сами знаете, как оно бывает. Судопатов опустил голову и тяжело вздохнул. «Откуда вы взялись на мою голову, Сергей Иванович?» «Ну, так вы прекрасно знаете откуда. А вообще, если у вас голова болит, то подумайте, каково нашим оппонентам приходится. Так что давайте действовать» судопатов буквально на несколько мгновений замолчал, прокручив в уме мою маленькую комбинацию. Затем, согласно к ему, сказал «Хорошо, тогда до вечера». Мы спустились на улицу, и через пять минут я уже уехал в школу, где находились мои бойцы. Подготовка к вылету шла достаточно серьезно. Нам пришлось смотаться в Инкерман к бронетранспортеру и покопаться там в поисках хотя бы одного костюма типа Кикимора или Леший. К нашему счастью, все-таки одну кикимеру запасливый Артемиев прихватил. Особое внимание пришлось уделить зарядке батареи радиостанции, что тоже достало немало хлопот. Но ближе к вечеру наша небольшая группа уже была готова к выброске, а приехавший к 8 часам судопадов привез полный вещмешок немецких трофейных консервов. Где он их умудрился достать, мы могли только догадываться. Скорее всего, подогнали морячки, кто в осажденный Одессу ходил. Карева и Дунаева закрытой машиной заранее повезли на аэродром, где ожидал ДБ-3 из состава 40-го бомбардировочного полка в 63-м бомбардировочной авиабригаде Черноморского флота. ДБ 3 ДБ-3 и 7 СБ готовили к ночному полету, даже загрузили бомбовые отсеки, но в самый последний момент... Самолет, предназначенный для наших нужд, был отведен в сторону по вроде как техническим причинам, и с матом и возмущением техников и летчиков начали разгружать смертоносный груз. Когда все это разгрузили, подъехали Карев и Дунаев. Меня в это же время торжественно с большой охраной отвезли на мыс Херсонес, где был оборудован небольшой аэродром. Там я, чуть ли не расцеловавшись с Судоплатовым, залез в знакомый уже Р-5, и, согласно полетному заданию, вылетел в Борисполь с посадкой для дозаправки под Николаевым. На этом официальная часть закончилась. Легкий разведчик за 10 минут достал меня на аэродром, где базировался 40 бомбардировочный авиаполк. Там люди судоплаты его быстренько оттащили в ангар и старательно запрятали от лишних глаз. Также я быстренько и без лишнего шума в сопровождении охраны добрался до ДБ-3, уже подготовленного для полета к фастам. Летчики, мозги которым старательно прокипятили орлы из Главного управления госбезопасности и, видевшие, с какими круглыми глазами удивленного тушканчика бегает полковой особист, быстро поняли, что им достается самое интересное, успокоились и ждали только меня. Карев и Дунаев уже раззнакомились и обосновались в бомбовом отсеке, закутавшись в полушубке. Возле самолета топтались летчики-штурман, в ожидании полетного задания, которое, видимо, должен был я поставить. Как я понял, никто ничего не знал, даже судоплатовские исполнители. Поэтому кивнул им, указал, что теперь всем я буду заниматься сам. Те все прекрасно поняв, утянули с собой полкового особиста и остановились на расстоянии метров 100 от стоянки самолета и издалека контролируя ситуацию. То, что они не одни, а вокруг еще несколько постов, я не сомневался. Дождавшись, когда ненужные уши удалятся, подошел и поздоровался с нашими невольными воздушными извозчиками. «Добрый вечер!» Но, подняв голову вверх и взглянул на темное небо, поправился. «Точнее, доброй ночи! Можно просто, Сергей!» И протянул руку старшему пилоту. В свете слабых фонарей он немного дольше, чем нужно, рассматривал мою экипировку, Шлем, сферу, разгрузку, сложный автомат, умело прикрепленный несколькими ремешками к разгрузке, карманы с магазинами и гранатами. В его взгляде мелькнуло одобрение. Видимо, ожидали, что их заставят вести какое-то крупное начальство на большую землю, а тут спецы и боевики. Он сильно, но без нажима пожал руку. «Максим!» Но тут же поправился. «Капитан Решетников!» Штурман, стоявший чуть дальше, тоже протянул руку. Старший лейтенант Кумин